Глава 15. Учились тогда пять дней в неделю, и каждый пятый день мы встречались у меня дома, потому что я была единственная в классе, кто имел свою комнату. Это по тем временам была немыслимая, неприличная роскошь. И поэтому по пятым дням мы все приходили в мою девятиметровую комнату. Писались шуточные пьески, которые потом разыгрывались, сочинялись бесконечные эпиграммы, Но на меня, к слову, никто не писал. И, наконец, Дезик разразился. «Зачем по отношению к вам такой особый курс политики? На вас не пишут эпиграмм. Вы выше или ниже критики?» В восьмом классе мы начали выпускать газету. Она называлась «Классная неправда» и была вся написана шрифтами правды главной советской газеты. Каждый писал туда, что хотел, всякие заметочки. Шел тридцать седьмой год, начались процессы. И мы имели глупость, безумие, не знаю, как это назвать, плохо еще понимая обстановку, писать о нашем недоумении по поводу того, как могли Горького отравить и тому подобное. Всякого такого рода вещи мы писали в нашей «классной неправде». И был у нас в классе шкафчик, который запирался на ключ. И был мальчик, казначей, хранитель редакционного архива. Он всегда держал этот ключ у себя в кармане. Как-то раз мы пришли в школу, открыли шкафчик. Он пуст. Но мы были уже все-таки достаточно понятливы, чтобы сообразить, что это очень страшно, что это опасно. И побежали к Клавдии Васильевне. Мы настолько доверяли нашей директрисе, что побежали к ней. Вот какой ужас, кто-то взял наш архив. И она сказала «Дети». Она звала нас «Дети», что в советское время было абсолютно невозможным обращением. «Дети» — это я взяла. Это я сегодня ночью жгла его у себя в ванной комнате. Я испугалась. Я боялась, что кто-то другой возьмет». Я хочу и вас, и себя спасти. Наш страх был не напрасен. Ровно через неделю к нам прислали со стороны комсорга некоего Мишу, и мы очень быстро сообразили, что в его функции входит следить не только за нами, но и за Клавдией Васильевной. День начинался с линейки в большом зале. Прежде чем разойтись по классам, Клавдия Васильевна нас собирала на 5-8 минут и что-то нам говорила. Мы видели, что он все время записывает за ней ее слова, и очень испугались. Мы стали понимать, что ей грозит опасность. Мы как-то постепенно стали понимать, что Клавдия Васильевна не вполне вписывается в то время, потому что она не употребляла, говоря с нами слов «коммунистическая партия», не упоминала Сталина. «Вообще это интересно. Мы поняли, что своей лексикой она отличается от того, что тогда было в ходу и было нужно. И куча идиотов юных, мы пошли в райком комсомола ее защищать и жаловаться на комсорга Мишу. Нам стало ясно, что надо ее защищать. А тогда еще было время, когда какие-то дискуссии были возможны» и он несколько раз позволил себе на собраниях сказать «Я не могу согласиться с Клавдией Васильевной, когда она говорит то-то и то-то». И мы подумали, что это опасно, страшно. Если он так говорит в ее присутствии здесь, в школе, то что же он говорит где-то в других местах? И, конечно, своим походом сильно ухудшили ее положение. А вслед за тем, когда мы были в восьмом классе, У двоих ребят арестовали отцов. Был такой очень знаменитый журналист — Сосновский. В каждом номере известий он писал так называемый «подвал». Во время войны ездил в Испанию и присылал материалы оттуда. В нашей школе учился его сын Володя, и училась Галя Лившиц, дочка первого заместителя Орджоникидзе. Орджоникидзе. Партийная кличка Серго, годы жизни 1886-1937, профессиональный революционер, в 30-е годы нарком тяжелой промышленности СССР. И вот их отцов арестовали, потом и матери тоже, но сначала отцов, и в школе немедленно устроили комсомольское собрание, чтобы исключить Володю и Галю из комсомола. С формулировкой, которая мне показалась абсолютно нелепой, идиотической. Если меня когда-нибудь услышит нынешняя молодежь, я считаю очень полезным напомнить, до какого абсурда доходила та жизнь. А то сейчас коммунисты все ходят на демонстрации с ностальгией по старому времени. Исключали 15-летних мальчиков и девочек из комсомола за то, что они а раньше... КГБ, тогда НКВД, «мне разоблачили своих отцов». Хорошая формулировка. Но я, человек, не привыкший молчать в свои дурацкие 15 лет, встала и сказала, что это глупость, абсурд, и невозможно за это исключать детей. Во-первых, никто не доносит на родителей, а во-вторых, как они могли, с какой стати – Тут же сделали перерыв в комсомольском собрании, а потом немедленно исключили меня за то, что я выступила против этого решения. Я, между прочим, должна покаяться. Только двое из нашего класса были в комсомоле. Я, к сожалению, была из первых. В этом своем неудержимом стремлении слиться с общим потоком. Я и Лева Безыменский. И надо сказать, что когда меня исключили... Он тоже выступил и вступился за меня. Тогда второй раз сделали паузу, и его тоже исключили на этом же собрании. Исключали старшие ребята, а руководил всем комсорг Миша. Мы были такими дураками тогда с Левкой, что бы не сомневались, что стоит нам прийти в райком комсомола, как нас немедленно восстановят. А когда пришли то нам даже не дали изложить обстоятельства дела. То есть абсолютно никого не интересовало, за что нас исключили. Факт исключения Гали Лившиц и Володи Сосновского тоже никого не интересовал. Просто немедленно, мгновенно проголосовали и утвердили наши исключения, и все. Нам даже почти не дали открыть рта. И это было, по-моему, окончательным и последним моментом в моем полном отторжении этой системы. Тут я поняла, что правды нет, что все это только разыгрываемое театральное действие. Я как-то очень резко это помню. Мой восьмой класс, посещение райкома-комсомола, степень незаинтересованности, нежелание даже сделать вид, что тебя готовы выслушать. Это производит на такое непредвзятое существо очень сильное впечатление. Я тогда поняла, что нет, я не принимаю эту систему. И в дальнейшем, когда мои сверстники, мои товарищи в школе, особенно потом в Эйфли, с таким трудом начинали что-то осмыслять критически и в чем-то разочаровываться, получалось, что я самая умная, что я первая все поняла». Но я хочу сказать, что дело совсем не в этом. Просто заряд, ну, вольномыслия, что ли, свободы мнений, полученной в моем заграничном детстве, вот что сработало. Я не лучше, не умнее и не дальше глядела, чем другие. Просто в меня были вложены, видимо, какие-то понятия, которые настолько крепко впились в душу, что их не могло стереть оболванивание,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 Написала книгу о своей жизни и позвонила мне несколько дней назад, чтобы сказать, «Я помню, что ты была единственная, кто меня защитил. Я пишу об этом. Вспомни, это ты позвала меня к себе домой, когда мы все вместе сидели за столом, и ты и твои родители?» Я говорю, «Да, это я». «Я так это помню, ты знаешь?» Это был единственный светлый луч в те ужасные годы. Все-таки удивительно, столько лет прошло. А Володя Сосновский был потом арестован и оказался в Сибири. Он тоже меня нашел десять лет тому назад и тоже все помнил. В общем, все это помнилось, все это не ушло в песок. У нас дома происходящее переживалось очень тревожно. Папа был из той категории людей, которых безжалостно изымали в 37-38 году. Проработал четыре года за границей, потом почему-то не был выпущен. Это все было крайне подозрительно. Все его товарищи по объединению, где он работал, оно называлось «Технопромимпорт», уже были арестованы. Папа по болезни, к счастью, он заболел – Это страшно говорить «к счастью», но тем не менее только его болезнь. Он был болен злокачественной анемией, так называемой «бирмеровской анемией», которую теперь лечат, а тогда не лечили. Дала ему возможность умереть в собственной постели, а не в камере. Но в нашем доме творилось что-то невероятное. Дом был построен сотрудниками посольств,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 Но между больницами, возвращаясь домой, он не спал. Он ходил по своему кабинету взад-вперед. Был чемоданчик с приготовленными бритвенными принадлежностями, полотенцем, мылом. Мама тоже ходила в ужасе. Сушила сухари и складывала в мешочек. И каждый шаг на лестнице. Лифт поднимается. Наконец у нас появился лифт на каком-то втором или третьем году нашей жизни, в Москве. И он так плохо был изолирован, что слышен был каждый подъем. И ужас. Как только поднимается лифт после девяти-десяти, все вздрагивают, все дрожат. И в этом страхе жила не только наша семья. Я видела и вокруг этот живой, теплый страх, не выдуманный, а составляющий все-таки основу жизни.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 Приближается папин приятель в сопровождении двух незнакомых мужчин в штатском, которые ведут его под руки. Я к нему кинулась, говорю «Куда это вы в такое время?» «А те мне! Проходите, проходите!» И в эту секунду я поняла, что его арестовывают. И действительно, оглянулась, увидела, что его заталкивают в такой грузовик с брезентовым кузовом. Представляете себе, девочка в 16 лет видит такую сцену, как знакомого человека запихивают в машину, не дают сказать слова. Обо всем этом, конечно, полезно напомнить тем, кто забыл, и рассказать тем, кто не знает. Мне хотелось бы передать это молодым. Чувство страха. Это чувство, которое трудно себе вообразить, если ты его никогда не испытал, «Это что-то, что тебя никогда не оставит, если ты раз пережил, но которое себе трудно представить. Нужно в какой-то форме его пережить. Это может быть один из самых сильных стрессовых состояний, когда ты не знаешь, что будет с тобой через минуту, через час, через день». И с этим чувством мне-то оказалось тогда... «Жило все городское население. Но...» «Я подойду к этому дальше. Когда началась война, я увидела, что не только городское, но и деревенское тоже».